Глава 6 Планы, планы, разговоры. День 204. Вы продержались 203 дня. Дышь, дышь, дышь. Мерные удары по дереву явно звучали давно. Тот, кто стучал, уже вошел в равномерный ритм и теперь бил размеренно и постоянно делая одинаковые паузы между ударами и используя для извлечения звука примерно одинаковые усилия. Я было повернулся на другой бок, чтобы поспать еще, но... игра... В игре так нельзя, к сожалению. Пришлось окончательно просыпаться и вставать. И тут я понял, что равномерный дыщ — это стук в дверь моей башни, а не какие-то левые издевательства над деревяшкой за окном. К сожалению, немного сонливости нам система все-таки предоставляла после сна. Иначе бы я точно вспомнил, что когда так стучат, открывать дверь надо как можно громче. Чтобы посетитель точно знал, что вот теперь можно и прекратить стучать. А я просто спустился — дыщ! Тихо снял засов — дыщ! Недовольно распахнул створку — хрясь! И получил в нос кулаком, который по замыслу его хозяина должен был столкнуться с деревяшкой. Критический удар. Получен урон кулаком 469. Жизнь 30311 из 30780. Наложен эффект кровотечения. Длительность 2 минуты. Нос сломан. Вам сложно дышать. Будем считать это началом поединка или доказательством глупости? От внезапного удара я так устал, что решил отдохнуть, сидя на полу и держась за сломанную носопырку. «Это был мой нос!» — гнусавым голосом сообщил я стоящему на пороге Кириллу. «А это моя рука!» — с негодованием нашелся, что мне ответить лидер поселка, потирая ребро ладони. «Свобода твоей руки заканчивается там, где начинается мой нос!» — сообщил я ему прописную истину. «Зато мое негодование никаких границ не имеет!» — ответил Кирилл. «Ты так и будешь сидеть на пороге, никого не пуская?» — Нет, ты-то сидишь. На полу, правда, но если тебе так удобно. А я вот стою. Уже минут двадцать. Из них я большую часть времени громко стучал и порядком утомился. — Мог бы не будить, а дождаться, когда я проснусь, — обиделся я. — Вот у меня только и дел, что сидеть и ждать, когда Филис облаговолит проснуться и выйти. Кирилл так возмутился, что я просто не смог удержаться от подколки. — Судя по тому, как долго стучал, так оно и есть, — гордо заявил я, поднимаясь. «Ну, заходи, раз пришел». Мое просторное жилище радовало своей холостяцкой чистотой и порядком. Все тут было на своих местах. Единственная кровать, единственный грубо сколоченный стол, единственная лавка у стола, пять сиротливых бревнышек на растопку печи и одна лампада. Небольшой беспорядок создавали лишь элементы доспеха, обозначавшие мой вчерашний путь от двери до кровати, но будем считать, что все это сущие мелочи и временное недоразумение. Но сломали ни за что, ни про что», — пробурчал я, усаживаясь к столу. «Ни за что, ни про что?» — возмутился Кирилл, усаживаясь рядом. «Филиядь, из-за тебя мы теперь воюем с обителю. Только за это я вправе сломать тебе все, что можно, да еще и язык вырвать и рот зашить». «То есть ты считаешь, все эти меры помогли бы нам войны избежать?» — удивился я, проверяя три деревянных кружки на возможную чистоту. «И безуспешно». Во всех трех не первый день плескалась грязь и остатки питья. «После рассказа Мадной я в этом слегка засомневался», — не стал скрывать Кирилл. «Слегка засомневался?» — удивился я. «Надо было к тебе Аришу послать собственной персоной. Пообщался бы с ней и сразу бы понял, что я еще проявил завидную выдержку и сговорчивость». «Ну-ну», — буркнул глава поселка, тоже заглянув в кружки и поморщившись. «Да, это уже не отмыть». «Пошли в кафе», — предложил я, имея в виду кафе-повара, конечно же, а не одну из десятка забегаловок, которые предлагали свои услуги в Нижнем мысе. «Ну, с учетом того, что завтрак ты пропустил, пошли, конечно», — согласился Кирилл. По пути мы заскочили к кадету, который тоже был еще сонный и недовольный. От того возвращения носа на исконное место прошло особенно противно. В кафе с нашим появлением народу резко прибавилось. Несмотря на то, что Жора всех вежливо попросил свалить. После того, как Лариса принесла нам заказ, Кирилл, наконец, поделился новостями. «Когда выскочило сообщение, здесь чуть бунт не случился. Если бы ты в этот момент оказался в мысе, тебя бы точно линчевали». «Глупо», — пожал я плечами. «Фактически, в начале войны не был виноват ни я, ни даже эта истеричка из обители. Хотя она дура, конечно. Половину дела сделала, чтобы война началась». — А кто виноват? — Система, как и говорит Мадна, — уточнил Кирилл. — Система, — я кивнул. Не знаю, зачем ей это понадобилось, но она нас фактически втянула в эту войну. — Система просто фиксирует то, что уже произошло, — не согласился Кирилл. — Вот ты не прав, — возразил я. — Мы с ребятами уже давно обсуждали этот вопрос, а вот и наглядный пример тебе был прямо сегодня утром. Ты дал мне в нос. «Слушай, ну хватит уже, это же случайность», — возмутился Кирилл. «Я знаю, но откуда это знает система?» — кивнул я. «Вот в чем вся засада. Если бы ко мне подошел какой-нибудь недоброжелатель и дал в нос, система бы зафиксировала начало боя. Но с твоей стороны только урон, понимаешь? Она как-то различает, когда есть настоящая агрессия, а когда нет?» — кивнул лидер. «Скорее определяет потенциальные желания», — кивнул я. То есть, если бы ты дал мне в нос, желая завязать драку, то система бы согласилась зафиксировать начало боя. А если бы просто в сердцах заехал, то не стало бы. Вот в случае с обителевцами мы не хотели войны, а эта дура Ариша, угрожая нам войной, просто выпендривалась. И система должна была бы это учесть, но не учла, а даже наоборот воспользовалась, понял Кирилл. Но зачем ей это? Заставить нас шевелиться и убивать друг друга? Устроить кровавое шоу? Просто так? — предположил я. — Какой вариант тебе больше нравится, сам выбирай. Настоящие причины своих решений она раскрывает весьма неохотно. Ты слышал про новые квесты? — Да, что-то такое было, — кивнул Кирилл. — Но в последние дни меня больше волновала война. — Война — просто элемент игры, — отмахнулся я. Без особых условий по жизням и врагам. Мы и так воевали с Альянсом, теперь повоюем еще и с обителью, да к тому же в четко отведенном месте. Вряд ли эта война затронет другие области. А вот квест может начаться прямо тут, на острове, очень скоро и для любого из нас». «И все наши планы летят коту под хвост», — уточнил Кирилл. «Именно», — я кивнул. «И это еще не все. Может дойти и до того, что квесты будут начинаться в любом месте и в любое время». «В смысле?» — не понял Кирилл. «Ну вот пришел ты домой и завалился спать», — привел я пример. «А тебе система такая». «Сегодня особенный день. Поздравляю! Твой дом выбран для того, чтобы ты стал участником квеста. И камин такой пыщ! Температура как в бане и продолжает повышаться!» «Я смотрел этот ужастик», — кивнул Кирилл. «Но при чем тут мой дом?» «Формально ни при чем», — заметил я. «Просто вот так звезды сегодня сложились, что именно ты станешь участником квеста и неважно где. Просто так решила система». «Но пока-то не так», — уточнил глава поселка. — Пока. А я не знаю, — признался я. — Может, уже и так. — Час от часу не легче. Кирилл зябко поежился и глянул на хмурое небо. Я после сообщения о войне начал сбор ополчения. — Я предполагал, что именно это ты и сделаешь, — кивнул я. — Сейчас набрано шесть сотен добровольцев, — продолжил Кирилл. Но Котов отговорил меня от немедленной отправки, предложив дождаться тебя. — Тоже правильно согласился я. — Так что делать-то? «Киря, дай в себя прийти», — взмолился я. «Давай завтра с утра это обсудим. Сейчас голова не тем занята». «Ты не тени с этим», — хмуро заметил Кирилл. «Я так понял, что штрафы проигравшим могут быть весьма существенные». «Про штрафы проигравшим я ничего такого не читал», — я пожал плечами. «Но они, конечно, будут. Только я все равно пока не соображаю, да и ребятам-ударникам надо выдохнуть. Но ополчение в любом случае продолжайте собирать». «Ладно, пойду я дела делать», — вздохнул лидер поселка. «А завтра жду от тебя предложения и какой-нибудь набросок плана. И да, тебя Ваня очень искал, хотел что-то спросить». «Я к нему зайду», — кивнул я, возвращаясь к еде и думая о том, что надо было все таки притворяться мертвым. Мыс жил своей обычной жизнью, кстати, вполне неспешной. Потихоньку двигалось строительство канализации, сооружались небольшие дома в крепости и нижнем мысе, Как я заметил, уже появились и особо хитрые люди, которые строили себе хоромы в два-три этажа, видимо, с прицелом на дальнейшее извлечение прибыли. К воротам тянулись многочисленные караваны с едой, строительными материалами и прочими ресурсами, которые поселок вовсю высасывал из округи. Управлять всей этой машиной без развитой бюрократии было бы решительно невозможно. Я, будучи жителем Земли, всегда с легким презрением относился к государственным служащим И только сейчас, пообщавшись с Сашей и Кириллом, поруководив не самым большим поселком, понял, насколько важные функции выполняет любой чиновник. Возможность сходу получить данные о чем угодно в хозяйстве – это заслуга тех самых гадких бюрократов, старательно собирающих все данные на бумажках и отправляющих их в толстенные подшивки. К сожалению, любой бюрократ это еще и определенный характер, включающий усидчивость, скрупулезность, внимание к мелочам и какое-никакое уважение к правилам. А теперь вопрос на миллион очков опыта. Был ли среди нас, неудачников, попавших в проклятую игру, хоть один человек, сочетающий все эти качества? Нет, конечно, таких почти не было. Единицы на вроде того же Саши, которые и так уже были пределе. Все. Без бюрократии дальнейшая наша жизнь должна была быть окрашена болью, страданием и полной неразберихой. И если бы не мягкий климат, вымерли бы мы все тут за пару месяцев. Позавтракав, я отправился к Ване выяснять, что ему от меня так срочно понадобилось. Оказывается, вопросов у главы стражи было целых два. Первый — запрос о помощи. Четыре дня назад на охоту отправилась группа, которая пропала с концами. Все их знакомые говорили, что люди были вполне довольны своей жизнью в мысе, в эмиграцию не собирались и вообще всегда уходили не больше, чем на пару дней. Если бы группа подверглась нападению, то вернулась бы через точку возрождения, у всех была оплачена привязка. За день до нашего прихода Ваня со всей серьезностью, рано утром, пока не проснулась Маша и не отговорила его от этой идеи, сбежал на поиски. Маршрут охотников был ему в общих чертах известен. С Ваней отправились двое других жителей, неплохо приноровившихся читать следы. Они проследили путь группы вплоть до обрыва плато, где те убили горного барана. Даже нашли лагерь, в котором они коротали ночь и часть поклажи. Но не самих людей. Ваня опасался, что они попали в рабство или к каким-нибудь тварям, типа давишних пан на Пришлось объяснять ему на примере резиновых крыс, как запускаются новые квесты и как могли пропасть охотники. «Можно было бы, конечно, выгнать ударников в поле и прочесать местность, но пускай лучше используют для этого ополчения». «Кстати, о квестах», — Ваня нахмурился. «Вечером у селения была замечена опасная тварь. По описанию, похожа на зверюгу из того квеста, который мы с тобой проходили. Ты что-нибудь об этом знаешь?» «Конечно», — кивнул я. «Я ее сам призвал несколько дней назад. Вот с нами она и пришла». — А ты в курсе, что она уже дважды задрала одного и того же человека? — мрачно спросил Ваня. — Теперь в курсе, — с неохотой кивнул я. — И кто этот везунчик? — Да обычный мужик, ничем особо не примечательный, — Ваня пожал плечами. — Ну а с кем общается, чем занимается? Мне стало очень интересно, кто же так не приглянулся к вестовому зверю и, главное, почему. — Я народ пораспрашивал про него. — Обычный разгильдяй, — Ваня неопределенно махнул рукой. «Общается с неким турком и Никитичем?» «Ага, а как турок выглядит?» — спросил я. «Низенький такой, с двумя подбородками и огромной родинкой на щеке», — описал Ваня. «А тот, пострадавший он такой длинный, худой и с орлиным носом», — поинтересовался я, вспоминая давнюю встречу. «Да, знаешь его?» — удивился Ваня. «Ну а как же?» — знал я этого мужика. И он сам в этом знакомстве был виноват.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 «В следующий раз промолчи», — попросил я и отвернулся. «За умного сойдешь». «Мужика я запомнил. Вот теперь запомнил. Ему не повезло». «Да, ему не повезло, потому что я все еще помнил этого отвратительного персонажа. И это спустя столько-то дней. Впрочем, я принципиально не забываю тех, кто слишком явно меня не любит». «Забей, пускай его и дальше жрут». — жизнерадостно заявил я Ване, а тот резко вздохнул, поперхнулся слюной и закашлялся. — Филя, да как так можно? Ты сам же говоришь жизни и прочее, — удивился Ваня, восстановив дыхание. — Говорю. Но знаешь, есть люди, которых я не хочу видеть и чьи жизни мне вот совсем не жалко, признался я. И вот этот тип как раз один из них. А от зверя он получает по щам за то, что считает меня своим личным врагом и, видимо, очень сильно желает мне зла. «Почему ты так решил?» — Ваня с интересом уставился на меня в ожидании ответа. «Потому что квестового зверя я призвал, и он как бы мой личный защитник», — пояснил я. «Призванная зверушка, понимаешь?» «А ты можешь его попросить никого не жрать в мысе?» — спросил Ваня, поджав губы. «Нет, я никак его не контролирую в этом», — не стал скрывать я. «Система, она, знаешь, любит все извратить». Вот и тут вместо призванного Пета, который выполняет все мои приказы, я получил Пета, который вообще старается мне на глаза не показываться и сам определяет свои цели. Так что он будет жрать этого мужика до тех пор, пока тот желает мне зла. Видимо, это для него определяющий момент. Тот же Никитич, он тоже меня не слишком любит, но, видимо, не так явно излучает ненависть к бедному Филе. «Кто этот Никитич?» — уточнил Ваня, а я понял, что он просто не может знать о ранних раскладах в мысе. «Понимаешь, когда мы только появился, весь поселок вырос из меня и Саши. Потом пришел Кирилл со своими товарищами. Некоторых ты видел. Ира, Настя, Бел. А потом люди начали приходить большими группами, у которых были свои лидеры. Бомбина, Поляк, Никитич и еще такой Матвейчев был». «Стой, стой, стой! Тот самый Никитич людей возглавлял?» – удивился Ваня. «Да», – кивнул я. «И не маленькую группу, между прочим». Меня он сильно не любил, считая, что я занимаюсь всякой фигней вместо реальных дел, типа строительства жилищ. В общем, в какой-то момент он со своей группой даже уходил из мыса, а потом вернулся, и власти у него с тех пор больше не было. — Хренасе, у вас здесь был мадридский двор, — удивился глава стражи. — Так это всегда так, — я улыбнулся. Посади 10 человек в запертую комнату, и они сразу примутся выяснять, кто тут имеет право приказывать другим и строить иерархию. Так что насчет мужика не переживай, получает он за свою ненависть ко мне, и либо пускай перестает ненавидеть, либо пусть сваливает. Остаток дня я снова вынужден был постоянно говорить и обсуждать дела: с Бурборычем планы на войну, с котовым планы на ополчение, с Сашей планы на расширение моих производств, особенно бумаги с ручки улучшения моей булавы, с клопом вопросы перегонки браги в спирт, в следующий раз увижу его, сразу сбегу, со строителями оплату, с торговцами стоимость товаров, с самим собой, как тяжело быть руководителем, но надо же кому-то на жизнь пожаловаться ей Богу, с кроватью, как же я ее люблю. День 205. Вы продержались 204 дня. Утренний совет у Кирилла проходил в расширенном составе. На нем присутствовали Бомбина, Поляк, Бурборыч, Мадна, Тубик, Котов и дядя Федор. Вопрос был один. Что делать? Вопрос, кто виноват, не обсуждался. Виноватым все равно назначили меня, а я всех послал по известному адресу и в красках описал, на чем вертел чужое мнение на этот счет. Правда, первым выступил дядя Федор и отличился, в кои то веки, самым лаконичным спичем. Просто достал из кошелька металлический брусок и выложил на стол. — Это железо. Но после ночи в печи его поверхность стала сталью, — сказал он. Сразу стало понятно, что нам очень нужна железная руда. Так сильно нужна, что мастера и жители просто спать не могут, пока не получат. Нет, конечно, железо нам очень нужно. Но почему такое острое желание возникло именно сейчас? Так или иначе, есть желающие отправиться строить поселок. Одна беда, Именно там и ожидались основные военные действия, и вторым выступающим оказалась сама система. Как только Саша заикнулся про поселок с точкой возрождения, она взяла слово. Обулки у вас не треснут точку возрождения в области военного интереса получить? Что еще надо сделать? Стирать всех врагов на подходе?» «Облом», — резюмировал Котов. «Большой брат следит за нами». «Предпочитаю быть сестрой, если не сводить мою самоидентификацию до банальных полов у приматов». «Облом еще раз», — согласился Котов. «Виноват». «Смотри, у меня проказник». «Кто-то еще хочет пообщаться с системой или вернемся к нашим приматам?» — уточнил Кирилл, посмеиваясь. «Филя». «А что сразу я-то искренне возмутился? я. Я лишний раз систему напрягать не хочу». Ополчение котов наскреп аж под полторы тысячи бойцов. Поселенцев Саша обещал еще человек пятьсот, пока что вся эта арава фактически переходила в мое подчинение. Но на этом сюрпризы не закончились. С нами отправлялась бомбина со своим отрядом, заявившая, что одно дело, когда у нее мужик по всяким дурацким походам шляется, а другое война. На войну одного барла она отпускать отказалась, маленький еще. Барла рядом не было, чтобы заступиться за свою честь, но, думаю, он и так заранее проиграл в этом споре. В общем, Арава собралась немаленькая. Пришлось даже присоединить к нам пару человек с умением растениеводства, чтобы все с голоду и авитаминоза не передохли на месте, не дождавшись прихода врага. Пока решали вопросы снабжения и обеспечения, незаметно подкрался обед. Пришлось прерваться и перекусить, параллельно рассылая гонцов с распоряжениями. И после обеда обсуждение продолжилось. Я за этот день так много говорил, что у меня к вечеру буквально язык заболел. Честная пионерская, хоть я и не застал те времена. Надо завести себе адъютанта, который будет говорить за меня, когда мне лень. А после совета выяснилось, что моя булава не выдержала попыток мастеров ее улучшить, и взамен мне сделали новую, железную и с шипами. Причем так испугались моего гнева, что отлили ее из железа целиком вместе с рукоятью. Система обозвала ее булавой с Моргенштерном и определила урон в полторы сотни единиц. И весила эта дура, если и меньше, чем исполинский молот гибатора, то не намного. Перевооружение коснулось и ударников с ополченцами, все они получили овальные в половину роста щиты, сколоченные из досок и укрепленные кожей, доспехи пока были преимущественно кожаными привет вараны, с небольшим количеством бронзовых и костяных вставок. Ну так и народу у нас было сколько. Хорошо еще, что на всех хватило. Щитов с доспехами наделали с запасом. Еще нам были выданы две сотни самострелов сомнительного качества, но с вполне точным ударом на расстоянии метров пятьдесят. Плюс-минус метр. Но кого это волнует, честное слово? Спасибо мастерам, осваивали производство. Мы честно пытались делать луки. Беда была только в том, что луки хороши исключительно в умелых руках. Можно взять необработанную палку, прицепить к ней тетиву, и вся эта фигня тоже будет стрелять. А вот только для прицельной стрельбы нужно, чтобы руки были прямые и из нужного места, а учиться долго и хлопотно. Даже с тренером от системы. Народ проверял. Говорят, тот еще урод. Самострелы в этом плане отличались в лучшую сторону. Обучение почти не требовалось. Так что этот вариант был признан наиболее оптимальным. Хотя от дротиков мы тоже пока отказываться не стали. Как бы мало урона они не наносили, зато делались на коленке из того, что есть под рукой. Последний сюрприз преподнес Плутон, заявившийся ко мне поздно вечером. Я уже почти завалился спать, когда раздался настойчивый стук в дверь, за которой я парня и обнаружил. — Привет, — сходу сказал он. — Возьмите меня и птера с собой. — Эм, а как же утренние побудки и прыжки с обрыва, — удивился я. — На войне я тоже жизни тратить буду, — заметил Плутон. «Аптера вам пригодится для разведки. Я взял третий уровень приручения животных и теперь понимаю, что Птера пытается мне говорить». «Охренеть! Плутон, ты сейчас серьезно?» «Серьезно», — решительно кивнул парень. «И с вами серьезно хочу». «Ну ладно», — растерянно кивнул я. «Тогда с утра подходи прямо сюда, выбьем тебе оружие и броню». «Хорошо», — радостно кивнул, тот развернулся и пошел из форта, оставив меня в глубокой задумчивости. Вот совершенно сам себе на уме, товарищ. Перед тем, как идти спать, я остановился у стола. Там сиротливо лежали две половинки каменного навершия моей булавы. За прошедшие дни я так привязался к своему оружию, что просто не смог выкинуть то, что от него осталось. И пусть у меня теперь новая булава, но и эту я сохраню. На память. «Прощай, булава», — тихо прошептал я. «Ты была верным товарищем» никогда не замечал за собой склонности привязываться к вещам но вот подиш ты привязался даже разговаривать с оружием начал интересно это симптомы какого то психического отклонения